Небольшой, но изящный дом на тихой улице Рима открыт для всех истинных ценителей искусства. Музыка и поэзия услаждают там слух и радуют сердца, а хоть не всего гости внимают стихам самого хозяина. Ещё бы, Авидень Назон, прославленный поэт. Кто время не знает его пылкие песни любви или остроумную науку любви. А вот сейчас Аввидий представляет на суд друзей свое новое творение — метаморфозы. Книга еще не завершена. По замыслу автора предполагается, что в ней будет около двухсот пятидесяти сказаний и мифов. Сюжет многих из них известен еще со времен античной Греции, но Аввидий вдохнул в старинные легенды новую жизнь, по-своему переработал их. А сколько сатирических намёков вложено в его повествование. В звучных строфах говорится об Олимпе и древних богах, но подчас кажется, что поэт имеет в виду нравы римской аристократии. Вот, например, все знают, как одержимы жаждой богатства император Август и его двор, и потому с особым интересом слушают легенду о царе Мидасе. Мидас Любимец Вах, бог вина и веселья, Вах обещает Медасу выполнить любое его желание. Цар себе набеду говорит: "Так сделай, чтоб каждый тронутый мною предмет становился золотом жёлтым". Дал изваление своё, отделил его пагубным даром Вах. но было горчон, что о лучшем Медас не просил. Верность обещанных благ царь ко всему прикасая спытает, сам себе верит едва. С невысокого кустика ветку с зеленью он оборвал и стала из золота ветка. Поднял он камень с земли и золотом камень сияет. трогает ком землёной и ком под касанием могучим плотным становится дверных косяков ле коснётся пальцами видит уже косики излучают сияние сам постигает едва совершение мечты претворяя в золото всё Столы, ликовавшему ставили слуги с нагромождением яств, с изобилием печеного теста. Только одна ка рукой он коснется церерина дара, дар церерин тотчас под рукой становится твердым. Проголодавшись, едва собирается блюдо порушить, зуб лишь приблизит, горит листом металлическим блюдо. сколько захочет вином или чистой водой утолить свою жажду, как через глотку питьё расплавленным золотом льётся. Голода не утолить уж ничем, жжёт жажда сухая горло, врождённо ему поделом его золотом мучит. А видя в бесчисленных стихах воспевшей нежную страсть В метаморфозах тоже верен излюбленной теме. Однако талант его окреп. Он находит новые и новые оттенки для изображения чувств. Но как изменились представления поэта о любви? Теперь любовь для него уже не легкомысленная игра, а высшая радость, бесценное счастье, за которое не жаль пожертвовать даже жизнью. Среди персонажей Метаморфоз Пигмалион, создавший из мрамора изваяние прекрасной Галатеи и вдохновивший в нее душу своей любовью, и Арфей, который не побоялся отправиться в царство мертвых, чтобы спасти Ивридику свою возлюбленную, и Филимон и Бавкида, чьи имена на веки остались символом супружеской верности. Но особенно восторженно была принята легенда о Пирами и Физбе.